Глава 5. Он вошёл в палату будто в собственную гостиную. Здравствуйте, солдат. Меня зовут Мельхиор. Врачи вас подлатали? Вы знаете, кто я? Ноими быстро рассмотрела собеседника во всех деталях и утвердительно кивнула. Док положил на её постель планшет с белым экраном. Занятное упражнение. Поскольку вы пока не можете мне отвечать, мы переиначим практику психиатрии. Сегодня говорить буду главным образом я. Вот увидите, я чудовищно болтлив, так во всяком случае утверждала моя жена. Он уселся возле Ноими и раскрыл свой блокнот. У вас есть семья? Ноими схватила планшет и напечатала: Мать, Лондон. Её нет в вашем страховом полисе среди лиц, которых надлежит предупредить в случае несчастья. Впрочем, там никого нет. 10 лет, написала Ноэми. Психиатр наклонился, чтобы прочесть, пока она печатает. 10 лет, как вы не виделись? Ноэми утвердительно моргнула. А тот симпатичный парень, что болтается по коридорам, точно привидение. У него есть имя? Адриэль, написала она. Итак, вы не одиноки, это хорошо. И даже очень важно. Буду с вами честен, ваше лицо сильно изуродовано. Насколько сильно, мы узнаем через сутки, когда медсёстры снимут повязки. А пока я бы хотел, чтобы вы сделали небольшое подготовительное упражнение. Нечто вроде проекции. Я буду называть повреждённые участки, а вы должны представить, как они сегодня выглядят. Но Эми подняла глаза. Один бледно-зелёный, как молодой листок, другой ещё чёрный от кровоизлияния. Мельхиор заговорил спокойным тоном. Вас обрили, но это вы могли почувствовать на ощупь. Ваша правая щека почти полностью вырвана и снова пришита. Ваш сломанный нос теперь восстановлен. Он ещё немного опухший с несколькими кровоподтёками, но восстановлен. Хирурги извлекли из разных мест вашего лица 15 драбин. Каждый из них оставит на нём свой след от подбородка до лба в виде звёздочки, которая с годами постепенно уменьшится. Ноими замолотила по клавиатуре, когда я выйду. Мельхиор это позабавило. Вы отважный солдат, я в вас не ошибся, заметил он, откладывая блокнот. Вдобавок ко всему, у вас вывихнут большой палец и сломана челюсть. Это что касается вашего физического состояния. Но с точки зрения психики это совсем другая история. Не обманывайтесь, починить вашу оболочку не столь уж сложная задача. А вот вероятность устранить невидимые повреждения, разумеется, более проблематична, то есть непредсказуема. Полагаю, вы сможете расстаться с нами через месяц, но после этого нам предстоит ещё немало сеансов. Мы с вами станем друзьями, вы и я, или даже родственниками.